Жители Галисии и Бискаи наряжаются в красивые рубашки из выбеленного на росе холста. Из-за маисовых гирлянд в окнах и на порогах их хижин приветливо выглядывают белокурые головки и свежие личики. Жизнерадостная и гордая ясность духа находит свое отражение в их незамысловатом искусстве, в ремеслах, в обычаях, в нарядах их девушек, в их песнях. Каждая гора — это исполинская растрескавшаяся лачуга, в Бескае насквозь пронизана светом, солнечные лучи проникают во все ее расщелины. Суровый хайскивель — сплошная идиллия. Беская — краса перенеев, как Савоя — краса Альп. В опасных бухтах блист Сан-Себастьяна — Лесо и фуэн в бурную погоду, под небом затянутым тучами, Среди всплесков пены, перехлёстывающей через скалы, Среди яростных волн и воя ветра, среди ужаса и грохота, Можно увидеть лодочниц-перевозчиц в венках из роз. Кто хоть раз видел страну басков, тот захочет увидеть ее вновь. Благословенный край! Две жатвы в год, веселые, шумные деревни, горделивая бедность, по воскресеньям целый день звон гитар, пляска, кастаньеты, любовь, опрятные светлые хижины да аисты на колокольнях. Но возвратимся в Портленд, к неприступной морской скале. Полуостров Портленд на карте имеет вид птичьей головы, обращенный клювом к океану, а затылком куэймету. Перешеек кажется горлом. В наши дни Портленд в ущерб своей первобытной прелести стал промышленным центром. В середине 18 века на берегах Портленда появились каменоломни и печи для обжигания гипса. С той поры из портлендского Мергеля вырабатывают так называемый романский цемент, Весьма полезное производство, которое обогащает страну, но уродует ландшафт. Двести лет назад скалистые берега залива подмывало только море. Теперь же их разрушает рука каменолома. Волна отхватывает целые пласты, кирка откалывает лишь небольшие куски. Пейзаж от этого сильно проигрывает. На смену величественному разгулу океана пришел кропотливый труд человека.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 причалившую к прибрежным скалам и как бы укрывшуюся огромным плащом их тени. С берегом ее соединяла доска, перекинутая с борта на низкий плоский выступ утеса, единственное место, куда можно было поставить ногу. По этому шаткому мостику сновали во мраке черные фигуры, очевидно готовясь к отплытию.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 сбившуюся, по всей видимости, с дороги. Прихотью моря эти полярные суда загнало суда из датских вод. Северные ветры иногда подшучивают таким образом над рыбаками. Суда эти укрылись в портлиндской гавани, что было признаком надвигавшейся непогоды и опасности, угрожавшей в открытом море. Они намеревались встать на якорь. На однообразно белесом море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 Судя по всему, и не думали откладывать свой отъезд. Они копошились на берегу, с озабоченным и растерянным видом быстро сновали взад и вперед. Отличить их друг от друга было трудно. Нельзя было даже рассмотреть, старые они или молоды. Вечерние сумерки затушевывали и заволакивали их фигуры. Тень маской ложилась на лица. Во мраке вырисовывались только силуэты. Их было восемь.